533 Матери огни йоги Кто думает дойти до конца без любви, преданности и устремления, без отдачи сердца владыки, думает тот так напрасно. Церковническое представление любви к иерархии света лишило ее жизненности огня. Живая любовь и огонь сердеца отнесены в заоблачный выси, где не за что ему держаться. И потом остался их дом пуст и поныне пустует а любовь и сердечный огонь уже вне стен церковных загораются ярко, устремляясь свободно к обликам близким и духу созвучным. И многие уже начинают молиться не всяко, но в духе. А что же такое настоящая молитва, как невозношение огней сердца к фокусу высших устремления? К красоте тоже можно молиться, природе и солнцу, и звездам всему, что наш дух возвышает и вверх устремляет его.